Глава 17. Как уснул мистер Гримс. Весь путь от Глазго до Лондона кошки говорили о том, как обрадуется им старичок. Дженни хотела, чтобы они пришли к нему, когда он пьёт чай. Он угостит их, выйдет, вернётся и увидит, что они всё сидят, не сбежали. Может быть, они потрутся об его ногу. или свернуться клубочком, чтобы он уж точно знал, что они его кошки. Питеру казалось, что будет лучше, если они проникнут в дом, когда никого нет, а хозяин вернётся и найдёт их. Откроет дверь, а они сидят на окнах, он с одной стороны, а она с другой под геранью. Мистер Гримс не увидит их сперва, войдя со света, и они замяукают в два голоса. Дженни это понравилось. особенно после того, как питер описал ей, какое счастливое лицо будет у старичка. Они постоянно обсуждали, как будут жить вместе в маленьком домике. Питер, как никак, был мальчиком, и ему особенно нравилось представлять себе, какие замечательные вещи есть во владениях мистера Гримза: коробки, ящики, тюки, корзины, Мешки бразильского кофе, горы орехов, кипы табака и чая. Домовитость Генни заботила другое. Как устроить всё в доме поудобней и поуютней, чтобы мистеру Гримзу лучше жилось и как принаровиться к его жизни. Когда-то чья-нибудь кошка объясняла она: "Мало поймать мышь другую и съесть, что дадут. Нужно знать, когда хозяин встаёт, и ложится и работает и ленится чтобы всегда быть у него под рукой нужно знать что он больше любит чтобы тёрлись об его ноги сидели у него на коленях или спали с ним вместе и сам он хочет чесать тебя за ухом или ждёт пока ты сам прыгнешь к нему и заурчишь словом немало придётся учесть и запомнить иначе семья не живётся И вот они уже бежали по переулкам и проходам к этой новой жизни. Вдруг Питер испугался. А что, если мистер Гримс уехал? Уволили его, скажем, и он уехал, его теперь не найти. А что, если он заболел, лежит в больнице? Он ведь очень старый старик. такие всегда хворают. Там на корабле они об этом не подумали. И сейчас Питер прежде всего боялся, что Дженни придёт в отчаянии. Дженни что-то почуяла, и как не устали её лапки, припустила ещё быстрее. Железные ворота уже заперли. Был поздний вечер. Но кошки просочились сквозь узорную решётку у самой земли и оказались в доках. Дженни тут же вскрикнула: "Гляди! Нет, вон там!" Питер взглянул и увидел вдали жёлтую точечку огонька. "Это у него", еле дыша сказала Дженни. "Он дома. Слава тебе, Господи". Сейчас, увидев цель, они почему-то не побежали. Омедленно пошли на жёлтый свет. Когда они поравняли с лочушкой, оказалось, что это горит верхний свет, лампа без абажура. Из домика слышались голоса, словно кто-то спорил, но в окно никого видно не было. Ящики алой герани сторожили у дверей. Белые, розовые, оранжевые, абрикосовые пышно цвели за окнами. В доме вроде бы никого не было, только звучали голоса, незнакомые ни ей, ни ему. Тайна открылась, когда голоса сменились музыкой, лёгкой и весёлой музыкой из оперы. "Это радио", сказал Питер. "Наверное, он ушёл, свет не выключил и радио оставил. Значит, мы его удивим. Хоть бы дверь была открыта". Дженни, вместо ответа странно заворчала, и, обернувшись к ней, Питер увидел, что хвост её увеличился вдвое, а пушистая жаба стоит торчком. Что с тобой? крикнул он. Не знаю, сказала она. Ой, Питер, я боюсь. А я не боюсь, отвечал храбрый Питер, хотя не был в этом уверен. Чего бояться? Пойду-ка я первым, и толкнул дверь. Она широко распахнулась. В комнате было чисто прибрано. На столе ничего не стояло, словно у мистера Гримза не было еды. Герани цвели вовсю, листья казались особенно толстыми и бархатными, а цветы наполняли комнату сладким и острым благоуханием. Когда глаза его привыкли к яркому свету голой лампы, Питер увидел мистера Гримза. Тут уже лёг и лежал совсем тихо, спал, наверное, выпростав из-под одеяла узловатые руки. Сердце у Питера дрогнуло, он едва не заплакал, ибо никогда не видел такого прекрасного лица. Прямо как ангел, подумал он. Нет, прямо как бог. Седые усы так красиво обрамляли рот, нос был так тонок, голова так благородна, Лицо поражало покоем и величием. Неясный лоб, неузловатые, впервые отдыхающие руки не говорили о горе. Что-то коснулось их старика и обдало царственной красотой. Пётр не знал, долго ли смотрит, но оторваться не мог. Тут радиоз замолчало. он стряхнул чары, обернулся к дженни и сказал так тихо, как говорят над спящим ребёнком. Видишь, спит. Мы его удивим, проснётся, а мы здесь. Но питер был не прав. Мистер Гримс не проснулся. Всю ночь напролёт Дженни, забившись в угол, плакала о том, что старичок никогда не узнает про их возвращение. Питер пытался утешить её, но она дрожала, и было странно, что мистер Грим спокоен и радостен, когда ей плохо. Лампочка светила, приёмник играл до полуночи, и снова ожил в 6:00 утра. Питер от того и проснулся. когда сам, не замечая, ненадолго уснул. Почти сразу вслед за этим послышались шаги и чей-то голос. Иду я за ключами, а у него свет горит, радио играет. Десятник и два докера вошли в открытую дверь. Постойте-ка там, сказал десятник. Что-то он не того. Эй, Билл, Билли Гримс, ты что, захворал? Помер он, бедняга, сказал первый докер. Все трое сняли шапки и нерешительно подошли к кровати, хотя ничем уже не могли обеспокоить хозяина. Десятник обвёл печальным взором тихого старика, яркие цветы, полосатую кошку с блестящими глазами и тёплого белого кота без единого пятнышка. Потом он выключил радио и погасил свет. "Умер", сказал он. А были с ним только две верные кошки. Питер даже обрадовался, что Дженни не понимает этих слов и тому, что рабочие не узнают печальной правды. Тем временем десятник бережно прикрыл одеялом плечи и голову мистера Гримза. Один из докеров нагнулся, почесал Питера за ухом и сказал: "Вот какое дело киски". Придётся вам искать новый дом, нового хозяина. Ну ничего, мы тут управимся, чтобы всё было чинчиным, а потом уж и вас пристроим. Бил не хотел бы, чтобы бежали его старых друзей. И все трое тихо ушли, а дверь не закрыли. Они всё сделают, сообщил Питер Дженни. Он мне сказал: "Ты не беспокойся". Но Дженни всё плакала. перечитала и каялась: если б не я, он был бы жив, говорила она. Он жил бы ради нас, а заболел бы, мы бы сидели с ним или сбегали за помощью. Лучше бы мне умереть, чем ему. Питер понял, что надо её отвлечь. Конечно, думал он, забыть она не забудет, нельзя забывать о своей жестокости, но нельзя же грызть себя до смерти. Надо немедленно отвлечь её, и сделать это может только он. Дженни, проговорил он наконец. Я хочу домой, на Кевендиш-сквер. Домой? переспросила она. Да, отвечал он. Может, увижу хоть издали кого-нибудь из моих. Иди, сухо сказала Дженни. Я тебя не держу. Как же я пойду без тебя? быстро сказал он. Я и дороги один не найду. Помоги мне. Дженни выпрямилась, liznula себя несколько раз и нетвёрдо начала: "Если я нужна тебе, очень нужна", поспешила она ответить. "Тогда я пойду с тобой куда хочешь", закончила она. И они выскользнули из лочушки. На сей раз первым двигался Питер, Дженни бежала за ним. Часть третья. Глава 18. В Лондоне. На самом деле, Питер не так уж хотел увидеть своих. Он понимал, что они печатают в таймасе объявление, но не верил, что о нём тоскует кто-нибудь, кроме няни, которая без него в сущности ничего делать. Отца так и так дома нет, а мама И тут ему становилось грустно. Но грустил он, как грустят по очень давним временам. Наверное, мама погоревала немного и утешилась, ей же некогда, а потом привыкла. Семьёй его всё больше становилась Дженни. Конечно, она слишком много болтала и никак не могла сравниться красотой с примированными кошками, которых он видел на картинках. Но теперь он не променял бы её ни на какую красавицу. Знал он и то, что его родители не обратят внимания на двух проходящих кошек. Он всё знал, но помнил, как Дженни утешила его и отвлекла плаванием в Глазго. И теперь, когда она казнила себя и горевала об умершем, Питер, подражая ей самой, решил отвлечь её от горя и покаяния. И впрямь Отправляясь в путь, она заметно повеселела и всячески старалась помогать ему в практических делах. Кошкам вообще нелегко пройти через огромный город, а Дженни не видела Кэвендиш-сквер и не могла бы пройти туда. Усы помогали ей безошибочно находить лишь те места, где она бывала хоть раз. Но Питер понимал, что говорят люди, и читал надписи на автобусах. Так добрались они до тех мест, откуда он знал дорогу. Но прокормиться и защититься он бы без жени не смог. Она рассказывала ему по пути, что надо знать о собаках. Собак на поводке замечать не стоит, сколько бы они ни ярились. Они потому и злятся, что им стыдно гулять на поводке. Терьеры без поводка опасны всегда. Дворняжек бояться нечего. Бежать от собаки нельзя, потому что почти все они плохо видят, склонны к истерии и погонятся за кем и за чем угодно. Если же ты стоишь неподвижно, они часто проходят мимо, особенно те, кто умел дело с кошками. Память у них хорошая, а чего им бояться, сейчас увидишь. И она продемонстрировала Питеру короткую схватку с толстым скоттерьером. который, получив когтями по нежному носу, позорно бежал. Правда, выскочила хозяйка и швырнула в них кастрюлей, но они увернулись. Драться с ними надо не всегда, пояснила Дженни. Часто они вырастают вместе с кошкой и любят с нами играть. Эти на нас не лают, просто подходят и обнюхивают велихвостом. У них это означает не раздражение, а удовольствие. Как кто А я всё же даю им лапой по носу, чтобы знали своё место. А если собака большая, вроде тех в Глазго, спросил Питер. Дженни вздрогнула. Уф, сказала она. Давай про них не вспоминать. Когда видишь бультерьера, беги или побыстрее лезь куда-нибудь наверх. С другими собаками поменьше можно делать вот что, смотри. Они проходили вдоль пустыря. И Дженни нырнула в самую чащу цветов и трав. Набравши в лёгкие воздуха, она стала раздуваться, не переводя дыхания. Питер попытался сделать то же самое и почувствовал, что превращается в неровный меховой шар. Однако ему было как-то неловко, и он сказал Дженни: "По-моему, это глупо". "Нет", отвечала она. "Ты не видал себя со стороны?" А вит у тебя был поистине ужасный. Это совсем не глупо, это мудро. Зачем драться, если можно победить без драки? Чаще всего враг бежит. А не сбежит? Что ж, вреда от этого нет, попытаться стоит, даже с нашими, с кошками. Все мы знаем, что это один мех, а страшно ничего не поделаешь. Питеру припомнился грозный вид распушившегося Демпси. Кроме того, завершило поучение Дженни: полезно вдохнуть столько воздуха. Боевой клич выходит очень жуткий. Не сработает раздувание, сработает он. Собаки его очень боятся. Пробираясь на сей раз к Лондону, Питер обнаружил, что кошки очень похожи на людей. Одни были сварливы и придирчивы, даже если обратишься к ним со всей вежливостью. Другие приветливы и благодушны, успевали пригласить их к себе, прежде чем попросить о приюте. Попадались и снобы, не желавшие водиться с беспризорными, и бывшие беспризорные, искренне жалевшие собратьев. Кто-то просто лез в драку, кто-то дрался как бы играя, Но многие кошки, жившие при магазине или кафе, радушно угощали, чем могли. Не только от Женни, но и на собственном опыте Питер научился остерегаться детей, особенно тех, кто слишком мал, чтобы понимать кошек, или тех, кто понимать их может, но склонен к жестокости. Заранее этого узнать нельзя, и бродячим кошкам приходится действовать с большой осмотрительностью. Питер убедился в этом, когда один мальчик ласково поманил его, и прежде чем Дженни успела вмешаться, он побежал на его зов, припоминая, как его самого тянуло куличным кошкам. Ожидая, что сейчас его почешут за ухом, он подставил голову, но тут же ощутил острую боль, заорал и понял, что мальчик изо всех сил дёрнул его за хвост. Передать нельзя как горько он обиделся. А ну-ка, вырвись, смеялся гнусный мальчик. Питер вырвался с диким криком, не сомневаясь, что хвоста у него больше нет. Только в конце квартала он решился посмотреть и увидел, что всё на месте. Тогда же он понял, что кошек легко обидеть. И что не боятся унижения больше, чем боли. Счастье Дженни это знала и не стала утешать его. Очень нескоро, когда и обида, и боль затухли, она обернулась к нему и заметила: "Наверное, дождь пойдёт. Как по-твоему?" Он поставил усики, сморщил шкурку на спине и ответил: "Вроде бы да, да. Бежим скорее". А то домой не успеем, Дженни печально повторила. Домой. Он поглядел на неё, но она замолчала, и они побежали вперёд. Глава 19. На Кэвендиш-сквер. Когда они побежали, Питер чуть не кинулся к своему дому, но Дженни удержала его. Нельзя просто миновать новое место, населённое кошками. Надо вежливо поздороваться, а главное почувствовать, как настроены коренные обитатели. "Помни", сказала она. "Мы тут чужие. Иди за мной потихоньку. Настроимся как следует и разберёмся, что к чему". Питер не совсем понял, что это значит, пока они не прошли немного вокруг площади. Здесь Питер познакомился с поразительной системой общения, принятой у кошек. Поистине, она оказалась похожей на радиосвязь. Другая кошка что-нибудь подумает, а ты это сразу знаешь, чувствуешь усиками, точнее, вибриссами, очень чувствительными волосками, которые торчат и в виде бровей, и в других местах. Подумаешь что-нибудь в ответ, поймут тебя. Действует это лишь на малых расстояниях. Надо подойти почти вплотную, но действует. Первая кошка сидела на окне дома номер 2. Собственно, то был кот, знакомый Питеру, чёрный кот с белой грудкой и большими зелёными глазами, принадлежавший здешнему сторожу. Вдруг Питер понял, что кот сообщает сквозь стекло, не пропускающее звуков. Меня зовут мистер Блейк. Сокращённо Блейки. Здесь я самый главный. Вы бродячие кошки или просто из другого квартала? Джинни вежливо и беззвучно ответила: Бродячие, сэр. Мимо идёте или задержитесь? родировал мистер Блейк. Питер не выдержал и нарушая прежние просьбы своей подруги, послал сообщение. Я здесьней Оттуда из переулка. Неужели не помните? Я Питер Браун из дома номер 1. Мой папа полковник. Мистер Блейк прервал его. Питер Браун. Странно. Никогда такого не видел. А я тут всех знаю. У Браунов кушок нет. У них был мальчик, но пропал. А вот что, друг любезный, меня не проведёшь? Тут вмешалась сообразительная Дженни. Это он играет, сэр, фантазирует. Он у нас большой выдумщик. "Да?" протянул мистер Блейк. "Что ж, мы не звери, только здесь слишком много развелось бродячих кошек". "Мы вернулись из Глазго", сообщила Дженни неизвестно к чему, но кот сторожил, заинтересовался. "Вот что?" Спросил он любопытно: "Помню, помню, встречал тамошних кошек. А как в оттуда добрались?" Чтобы загладить свой промах, Питер с достоинством ответил: "Приплыли на графине Гринок, курс Глазго-Лондон. На мистера Блейка это произвело большое впечатление. Так-так. Корабельные кошки Что ж, можете остаться у нас. Почти все живут в доме номер 38. Он пустой, на слом. Вы им скажите, что я разрешил. Только не нарушайте наших правил, а то выгоним. Первое правило не лазать по ночам в мусорные ящики. Наши люди этого не любят и жалуются моему хозяину, а он надо вам сказать, владеет всеми здесьдешними садами. Второе. Не драться. Здесь и этого не любят. Если надо, идите на Уигмор-стрит или на Манчестер-сквер. У нас тут тихо, прилично. Вон там живут две старые девы. Они дадут молока, если пожалобниме укать. Как вас зовут, я забыл. Дженни Макмур представилась Дженни. Я наполовину шотландка, а друг мой и вправду Питер. Он Так, так, прервал её чёрный кот. Что ж, идите. И принялся забоченно мыться. Вот, видишь? Со спокойным удовлетворением сказала Дженни, когда они медленно двинулись дальше. Теперь мы знаем, что у нас есть пристанище. Приветствую вас, дорогие мои. Долгой вам жизни и доброго здоровья. Эти фразы предназначались двум серым кошкам с замысловатым узором, сидевшим на окне дома номер 5. Как и тогда, когда Питер глядел на них, гуляя с няней, они умывались, мурлыкали и следили взглядом за всеми, кто проходил мимо. От ветх, прошедший сквозь стекло, был таким вялым и сонным, что даже усики его плохо принимали. Яшин А я шилла. Мы близнецы. Нас не выпускают из дому. А вы говорили с мистером Блейком. Вопрос исходил от обеих сразу, и питер ответил: "Да, он разрешил нам остаться. Если можно родировать вырканье, кошки это сделали. Поистине не знаешь, с кем придётся рядом жить. Раньше было не так. Никто не рылся в мусоре, подумать, уличные кошки. Всего вам хорошего, вежливо родировала Дженни, а немного отойдя добавила: дуры его оборажалы. Из окна дома номер 5 донеслись волны сердитого урчания. "Приветствую вас", сказал питр зеленоглазой рыжей кошке сидевший в решётке дома номер 11, так что хвост её чуть не обвивался вокруг железного круга. Эту кошку он всегда гладил. Сейчас они коснулись друг друга носами. Прекрасно сказанный юноша, а добрила кошка. Я рада, что хоть у кого-то сохранились хорошие манеры. Манеры великая вещь. С утра я сильно сердилась и не знаю, до чего бы дошла. Если бы ты не заговорил со мной так вежливо. Меня зовут Вузи. Надеюсь, вы видели мистера Блейка. Дженни назвала их имена, лопаясь от гордости за Питера. Макмур повторила Вузи: "Звучит по-шотландски, а свидовы очень хорошей породы, судя по ушам из Египта. Самая такая смесь, ничего не разберёшь". Устроитесь, приходите сюда, посудачем. Вот видишь, снова сказала Дженни. Замечательная кошка. Надо будет подольше с ней поговорить. Они пошли дальше и приняли усиками пожелание долгой жизни, доброго здоровья и молока за каждой едой. Взглянув наверх, они увидели в окне дома номер 18 черепаховую кошку. Подождите, попросила она. Мне так скучно. Вы, наверное, побывали во многих местах. Меня зовут Гедига. У меня есть всё, что угодно, но мне очень плохо живётся. У моих хозяев нет детей. Вот беда, посочувствовала Женни. Наверное, это очень тяжело. Да, сказала Гедига. Вы уж мне поверьте, носят меня на руках целый день, словно младенца, и ссюсюкают, и гуггукают, даже я ничего не разберу. Сплю я в корзинке с голубым бантом на подушке, у меня целые шкафы игрушек и мячиков, а меня от этого просто мутит. Мне бы вырваться на минутку, сбегать в пустой дом. Вот видишь, сказала Дженни, попрощавшись с ней, и домашним кошкам не всё молочко до да печёнка. Дальше они увидели розовую персиянку, которая говорила только о выставках и наградах, и пушистого серого кота мистера Сильвера, заверившего их, что лучше всего жить у холостяков, и трёх полосатых кошек, которые сказали, что если смиришься с некоторыми запретами, лучше всего и спокойнее жить у старых дев. Так Питер и Дженни обошли всю площадь, признакомились со всеми домашними кошками и только после этого свернули в тупичок. Сам тому удивляясь, Питер не торопился, он даже остановился ненадолго и сказал: "Дженни, вот наш дом". Глава 20. Встреча. "Вон тот", пояснил он. Маленький. Дом и вправду был очень мал, в два этажа и лепился к другому большому, в который не так давно переехала какая-то семья. Однако он был красив, а над чёрной дверью, окаймлённой светлым деревом, висела сверкающая медная табличка с именем его отца, потому что мало кто знал их тупичок. Но сейчас ещё с угла Питер увидел Что таблички больше нет, и на окнах гостиной нет кружевных занавесок. Больше того, в самой комнате не было никаких вещей, а в уголку окна билело маленькое объявление, сообщавшее о том, что дом сдаётся. Поначалу Пётр не удивился. Семья его вечно переезжала с места на место, но разочарование его было горьким. Ему нравилась кошачья жизнь, и всё же он всегда представлял себе, что где-то живут его родные, и он может их увидеть. И вот он не знает, где они. Питер сел перед чёрной дверью и часто замиргал, чтобы скрыть слёзы. Он знал, что сейчас его не утешит и умывание. Ему так хотелось показать Женье Какая красивая у него мама. А маме и папе, как он сам ловок, не то что прежде, когда няня переводила его за ручку через улицу. Дженни подсила к нему и сказала: "Ох, Питер, люди всегда так уходят, бросают нас". Она сама чуть не заплакала, но сдержалась и принялась умывать его так нежно, что Питер разрыдался. Ему стало невыносимо больно, что он напомнил ей о её беде. Он принялся умывать её, и тогда разрыдалась она. Так нарушили они повеление мистера Блейка. Жалобное и громкое мяуканье потревожило местных жителей, хотя и не ночью. В большом доме открылось окно, Не надо, Киевский, сказал кто-то. Идите отсюда, не могу. Из окна высунулась хорошенькая девушка. Длинные каштановые волосы, подвязанные алой лентой, свиселиsуниз. Это увидел сквозь слёзы Питер. Но Дженни увидела что-то другое и встрогнула, словно то был призрак. Потом она застыла с поднятой лапкой, глядя вверх. Глаза у девушки округлились, засветились, и она закричала: "Дженни, дорогая моя, подожди, не уходи, я сейчас". Головы из шезла по лестнице простучали туфли, дверь распахнулась, девушка схватила кошку и стала её целовать, громко прочитая: "Дженни, Дженни моя Дженни, я тебя нашла. Нет, Ты меня нашла, какая ты умная, дорогая моя, дорогая моя миленькая. Дження обвелась вокруг неё живой горжеткой и зауржала громче самолёта. В доме открывались окна, Бэтси кричала кому-то: "Мама, мама, Дженника мне вернулась, она меня нашла, иди сюда, посмотри". Высокая женщина спустилась вниз. Питер снова вспомнил свою маму, и сердце у него сжалось. Из окон глядели люди, и батцы им кричала, что Дженни потерялась 3 года назад, а теперь нашлась. Питер слушал её, и боль его сменялась с радостью. Оказывается, батцы не бросала Дженни. Насколько он понял, дело было так. Пока здесь кончали ремонт, семья жила несколько дней в гостинице. В то самое утро, когда они должны были переехать и собирались пойти за Дженни, Бетси тяжело заболела. Её увезли в больницу, а мать её была при ней. Когда же опасность миновала, уже прошла неделя, и Дженни в покинутой квартире не нашли. Питер стал как можно быстрее переводить это Дженни, но рассказ не произвёл на неё особого впечатления. Мне всё равно, сказала она. Главное, что мы с ней вместе, понимаешь? Я бы могла простить ей что угодно. Питера удивила такая поистине женская точка зрения, и на секунду кольнуло предчувствие одиночества, но он подавил его, не желая думать ни о чём, кроме счастья своей подруги. И тут Дженни сказала ему, глядя на него сверху: "Нам будет хорошо". Они тебя полюбят. Однако ни Бетси, ни её мама, и его не замечали. Когда первое волнение улеглось, и девочка вошла в дом, Питер двинулся за ней, но мать её, увидев белого кота, мягко подтолкнула его обратно и произнесла: "Нет, нет. Ты уж прости. Мы не можем взять всех кошек. Беги домой". И как всегда, Вначале дверь захлопнулась, а Питер остался один на улице. Правда, на сей раз из-за двери донёсся крик: "Питер, Питер!" И вслед за ним потекли волны женинных мыслей: "Не уходи, подожди. Сейчас я выйти не могу, но я как-нибудь всё устрою. Иди в дом номер 38 и жди меня. Я приду, как только смогу". Они не понимают про нас. Главное, не беспокойся, обещай мне. Питер побежал, и волны прекратились. Глава 21. Дженни делает выбор. Питер был потрясён тем, что не нашёл своей семьи, и тем, что Дженни свою семью нашла, и не сразу пошёл в дом номер 38, а сперва обородил по площади. Он видел, как дети играют в классики и вспоминал, как играл и прыгал он сам. Многих он узнал и думал о том, что бы они сказали, если бы узнали, кто этот белый кот. Видел он и констебля, который перекидывался словом с местными нянями. Недавно он говорил им с няней доброго вам утра, мастер Браун. Какой хороший день. Миссис Смокинненс. Если бы он увидел его теперь, он бы его выгнал. Кошек и собак не пускали в садик посредине площади. Чтобы избежать этой участи, Питер юркнул в куст и переждал, пока констебль удалится. Но самая мысль о том, что надо прятаться, повергла его в безысходную печаль. Поробьище битались в кустах и прыгали по дорожкам. Гудели клаксонами такси. Соксфорд-стрит доносился уличный шум. День склонялся к вечеру, но солнце ещё сияло. Деревья сверкали зеленью, воздух был тёплым и мягким. В Лондоне царила весна, но не для Питера. Он думал о том, Как хорошо Дженне у её любимой хозяйки, как любит её, в какой удобной она спит корзинке, какое свежее пьёт молоко. Теперь ей не надо заботиться ни о еде, ни о ночлеге, а ему Питеру лучше исчезнуть из её жизни, тогда она не будет беспокоиться о нём. Чем больше он об этом думал, тем прочнее становилось его решение. В сущности, только убеги из Кэвендер-сквер, и город поглотит тебя навсегда. Дженни потоскует, но скоро забудет. Ей ведь так хорошо с Бэтси. Забыла же его мама. Конечно, он боялся одиночества, но ему очень нравилось, что он так благородно поступит. Он бы и поступил бы, но ведь Дженни попросила его встретиться с ней. Ещё в самом раннем детстве он прочно запомнил, как тяжело и обидно, когда тебя обманут. Мама обещала ему провести с ним весь день рождения и куда-то ушла. Сейчас он это вспомнил, и ему стало так больно, что он встряхнулся, пытаясь отогнать боль, а потом, спасаясь от соблазна, пошёл к дому номер 38. Там его ждала Дженни. Вокруг Лежали и сидели самые разные кошки. Однако, не глядя на них, Питер кинулся к подруге и поцеловал её, то есть тронул ей носиком носик. Он начал было умывать её, но она сказала, смеясь: "Я уж думала тебя не дождусь". "Дженни", воскликнул Питер. "Откуда же мне было знать, что ты уже здесь?" "Вот что", сказала она, избегая чувствительной сцены. Познакомься с кошками. Это Гектор. Он жил когда-то у шахтёра и ходил с ним в шахту. Рыжеватый кот с печальным взором омрадовался и оживился, а Питер, поздоровавшись с ним, оглядел наконец кошачье пристанище. Кошки сидели и на полу, и на разрушенной лестнице, откуда глядели вниз зелёными и жёлтыми глазами. Ещё лучше устроились те, кто сидел внизу. Обломки перегородок создавали как бы маленькие комнатки, и каждый мог забиться в свой угол. Для бродячих кошек это очень важно. Гектор всё восхищался таким приятным знакомством, когда Дженни представила следующего кота. А это Микки. Его выбросили на улицу маленьким котёнком, и он не знает, что такое семья. Зато город знает лучше всех. Огромный тигровый кот с квадратной головой слегка поклонился. "Верно, верно", сказал он. "Спроси меня, что хочешь, я отвечу. Но вот в Глазго я не бывал, и за борт не падал, чего нет, того нет". "Какой он молодец", подумал Питер, "знает, что кому сказать, чем кого обрадовать. Вот не гритяночка", дженни подвела его к худой чёрной кошке. "Красивая, правда?" Ни одного белого пятнышка, ну ни волоска. Это редко бывает. Её хозяйка, вдова, держала табачную лавочку на Эдджер-роуд, а потом умерла. Ево тоже 8 лет, негритяночка одна. Тяжело ей пришлось. Негритяночка высунула розовый язык и быстро лизнула себя раз другой. Она была так польщена участием, что и не знала, статий или лечь. А вот он Представила Дженни Пашнаусова, кота, похожего на Деда Мороза. Жил в лавке у мясника и у портного, и в гостинице, и в семье. Но мясник и портной разорились, гостиница сгорела, дом развалился. Сам знаешь, как свой верный люди, особенно с нами кошками, пошли слухи, и никто, ну никто его не берёт, сколько бы мышей он не ловил. А вот она продолжала Дженни, подходя к небольшой серой кошке, Круглая сирота. Никто не знает, чья она дочь. Её бросили ещё слепой. Не пойму, как она выжила. Родилась она в деревне, попала там в капкан, сама добралась до Лондона. Вот это мужество. Кошка повалилась на бок и стала яростно мыться. Питер увидел, что на левой задней лапке пальцев у неё нет, но Дженни не дала ему долго об этом думать. А это сёстры Путцы и Мутцы. Их привезли из Вены. Хозяева уехали обратно, никто их не взял. И как они тут прижились у Мани Прилажу? Сёстры скромно замурлыкали. Таким образом, Питер перезнакомился со всеми, в том числе с полуперсидским домашним котом, который иногда убегал сюда проветриться, и с другим котом, весьма благодушным, который жил у холостяка пока тот не женился. Кошки были просто очарованы его подругой и уступили им самое уютное местечко. Еды было вдоволь, каждый чего-нибудь принёс, и все всем делились. Микки раздобыл кость, кот-шахтёр Эндрюс довольно свежую мышь, Дед Мороз рыбью голову, а сёстры извлекли из ближней помойки скорлупу от томара. После ужина все умылись, А потом одни улеглись, другие вышли на ночной промысел. Пробило 11, и Питер загрустил, зная, что Дженни сейчас уйдёт. Чтобы не томиться слишком долго, он сам сказал ей: "Дженни, тебе пора к своим". Она не ответила, только подняла голову, и он увидел в лунном свете её ярко-белую манишку и блестящие глаза. Так сидели они, потом она проговорила: "Пётр, я останусь с тобой, если ты не возражаешь". Ещё бы он возражал. Однако он был мальчиком, и ему стало жалко батте. "А как же твоя хозяйка?" спросил он. "Неужели кому-то из нас непременно надо страдать?" Глаза у Дженни заблестели ещё ярче, она отвернулась умылась и тихо сказала Быть всё уже не девочка, Питер. Она обойдётся и без меня. Ей скоро 15 лет. Люди тоже меняются. Она немного поплачет и забудет. У неё есть другие развлечения. А главное, ей важно, что я вернулась, что не считаю её предательницей. Да, повторила она. И питера снова испугала её мудрость. Больше всего она боялась, что я ей не верю. Так и было, пока не явился ты и не показал мне, какие вы люди. Джинни потянулась, как следует, выгнула дугой спинку и заключила свою речь. Ладно, хватит об этом. Мы с тобой вместе. Вот и всё. Питер только вздохнула счастья. Они легли рядом, свернулись клубком и крепко заснули. Глава 22. Лулу, а для близких рыбка. На утро погода была хорошая. Питер проснулся и увидел, что Дженни лежит, свернувшись в меховой шарик. прикрывая лапой глаза от яркого солнца и тихо посвистывая в осне. Почти все кошки ушли по своим делам, и Питер тоже решил пойти на промысел, чтобы Дженни, проснувшись, обнаружила что-нибудь вкусное. Вступая помягче, он прошёл мимо Пупцы и Мупцы, вежливо поздоровался с ними и выскользнул на площадь в то самое время, когда начали бить часы. Одновременно с последним девятым ударом Питер услышал ни на что не похожий голос. Ах, я никого не жду. Откуда вы взялись? Вы такой беленький, миленький. Он очень удивился, обернулся и увидел самую удивительную кошку из всех, какие ему встречались и в человеческой, и в кошачьей жизни. Она была маленькая, меньше Дженни, на редкость, изящная, и гибкая. От цветом походила на дымчатый жемчуг. Нет. Шкурка её отливала кремовым, скорее это был кофе, сильно разбавленный молоком. Нос у неё был чёрный, голова кофейная, ушки шоколадные, лапки и хвостик чёрные, как нос. А глаза синие и несказанно прекрасные. Ни не фиалковые, и ни сапфировые, и ни цвета морской волны, и ни не цвета небес. Синее всего, что есть на свете, сама синева. Дивное видение так поразило его, что он не мог двинуться с места. Чары сняла сама кошка. Она сделала три шажка вперёд, три шажка назад, распушила хвост и проворковала. Ах, добрый вечер. Я знаю, сейчас утро, но мне что задело. говорю, что хочу. Ну как? Последние слова всё же были вопросом, но очарованный Питер пробормотал не к месту: "Добрый вечер, мисс". Кошка подпрыгнула в воздух и сказала: "Какой смешной. Меня зовут Лулу, а для близких я Рыбка. Понимаешь, я очень люблю рыбу, и от меня часто пахнет треской или хеком или чем ещё". Вот. Понюхай сам. И она подышала ему в мордочку. Рыбой и впрям запахло, и Питеру это понравилось. Быть может, потому что он всё уже стал к отом. Меня зовут Питер, сказал он и улыбнулся, но продолжать не смог, и балулу закричала: "Питер, Питер, есть такие стихи, но я их не помню. Я и сама сочиняю, слушай-ка". Взгляд у неё стал совсем такой, какой бывает у святой на витраже, и она начала: Ах, рыбка, рыбка, рыбка, рыбка, рыбка. Понимаешь, объяснила она. У меня все строчки рифмуются, это бывает очень редко. Мяу. И она кинулась куда-то, словно погналась за невидимым листиком. Наигравшись вдоволь, Она присела рядом с Питером и спросила: "Любишь ли ты чай, а кофе? Я обожаю маслины. В будущий четверг была дивная погода". Питер растерянно думал, что ответить, но она вскричала: "Ах, не отвечай! Давай попляшем вверх-вниз, вбок, кругом и бегом". Питера помнится, не успел, как закружился вместе с ней и прыгал и бегал и веселился вовсю, пока лулу не павлилась на бока не сказала, сверкая синими глазами. Конечно, ты понял, что я из Сиама. Отец мой король, мать королева, сёстры и братья, принцессы и принцы, сама я тоже принцесса. Ты польщён? И снова он не успел даже кивнуть, как она присела и заговорила на распев, словно читая по книге. Я не совсем кошка и не совсем собака. Скорее уж я без Яна, а главное я это я, после чего небрежно бросила. Иногда мне повязывают бантик, и стала прохаживаться взад вперёд. Наконец она взглянула через плечо и сказала: "Ну как идём? Куда?" спросил Питер послушно,ся меня за ней. "Ах!" воскликнула она и подпрыгнула ещё раз. "Откуда же мне знать? Придём, увидим". И теснее было не просто, хотя и дивно хорошо. То она смеялась, то прыгала, тосигала через ограды, плотно прижавушки и распушив хвост, то останавливалась, чтобы оплакать свою судьбу. Разбередив Питеру сердце вздохами и жалобами на своё одиночество на чужбине, она дождалась робкой просьбы: "Лулу, расскажи про Сиам. Тебе будет легче". Про Сиам Мила взвизгнула Лулу и слёзы её, как не бывало. Да я в Лондоне родилась, и вся моя семья тоже. Это самое лучшее место в мире. Родословная у нас длинней хвоста, а у тебя? Не дождавшись ответа, она шепнула: "Живу я в доме 35, хозяева мои ужасно богаты". И снова запрыгала, заплясала мне у кайва всю, изливая схохотом. Много раз останавливались они, пока не добрались до какой-то лужайки, откуда взору открывался весь Лондон: и улицы, и дома, и шпили, и серебро реки, и тысячи каминных труб, а вдалеке за серыми рядами домов зелёные пятна парков и скверов. Одно большое пятно было Риджент-парком, другое Гайд-парком, третье Кенсингтонским садом. Ещё дальше Со сливалась в голубую дымку. Мы на Хемстедском лугу, возвестила удивительная кошка. Приляс, надо? Да? Я часто прихожу сюда помечтать. Она упала на траву, закрыла глаза и несколько секунд не говорила ни слова. Ну вот, помечтала и хватит. Куда теперь идём? Ах, нельзя же вечно грустить. Надо и развлечься. Поздно уже, не смело сказал Питер. Может, вернёмся? Хозяева твои волнуются. Ещё бы, воскликнула она. И с ума сходят, иначе какое же развлечение. Иногда и 3 дня не прихожу, чтобы их помучить. Ой, слушай, там что-то играют. Действительно, где-то играла музыка и слышался шум карусели. Они побежали на звуки. Ах, я никогда не видела аттракционов, восклицала Лулу. В Питере я видел ещё мальчикам но тогда его водили за руку. Совсем другое дело бегать здесь одному, то есть с такой красавицей. Лулу сразу кинулась на разноцветные шарики, ударила лапой по самому красивому алому, и он лопнул со глушительным треском, а она перепугалась и заметалась на месте, не зная куда бежать. Рассердилась она почему-то на Питера и стала его ругать за то, что это он порвал шарик ей на зло. В конец заворожённый Питер стерпел и это, хотя прежде ничто не ранило его сильнее, чем несправедливую прёк. Отвлекло Лулу мороженое. Она мгновенно смягчилась и заучала: "Покорми меня мороженым", и быстро добавила: "Вообще-то я его часто ем, мы ужасно богатые". Они поднырнули сзади под полог шатра, сперва он, потом она, и принялись подлизывать всё, что падало на пол. Вернее, подлизывала Лулу, а Питер ждал, пока она перепробует и шоколадное, и ванильное, и вишнёвое, и ананасовое, и клубничное, и апельсиновое, и фисташковое, и кофейное, не говоря уже малиновом, абрикосовом и черносмородиновом. Длилось это долго, и Питер просто видел, как расширяются у Лулу бака. Если бы он вспомнил про Женю, он бы удивился, что Лулу не делится с ним. Но как это ни печально, он от жени не вспоминал с самого начала прогулки. Лулу тем временем пухла на глазах. Наконец, глубоко вздохнув, она проговорила: "Ах, больше не могу". Именно в эту минуту вниз упал кусок прекрасного шоколадного мороженого. Но Питер не посмел задержаться и побежал за Лулу. Однако из какой-то палатки послышалось рычание льва, и сиамская красавица свалилась на траву. "Я боюсь", пролепетала она. "Я лучше засну, постелеги меня". И заснула, положив обе лапки ему на мордочку. Он терпел, терпел, потом пошевелился было, но она открыла глаза, крикнула: "Я люблю так спать, мне так мягче". и положила лапки ему на голову, чуть не в уши. Заснул и питер, но часто просыпался. Лулу проснулась лишь утром. Разбудил их рёв всё того же льва. Теперь лулу почему-то не испугалась. Ты больше не боишься? спросил её питер. Кого? Его? Она фыркнула. День на день не приходится. Вчера одно, сегодня другое. А завтра? Ах, завтра занят니 всего. Я устала. Идём куда-нибудь. Ты что, дождя не любишь? День был серый, моросил дождик, и Питер честно ответил: "Знаешь, к мокрому меху всё липнет". "Очень жаль", прервала его Лулу. "Люблю дождь. Кошки его не любят, но я другое дело. Как-то я купалась в Темзе, Народ аплодировал, и в дождь у меня глаза ярче. Они пошли гулять, и уже на улицах их застиг настоящий ливень. Питер промок насквозь, но терпел. Глаза у Лулу и впрям стали ярче, дело того стоило. К полудню выглянуло солнце. Они в это время пересекали парк и поиграли там немного и двинулись дальше. К закату они достигли ещё какого-то парка. Питер очень устал и проголодался, но Лулу -Лу восхищалась природой и всё не могла остановиться перекусить. Засверкали звёзды, вышел месяц. На Лулу -Лу наказал самое сильное действие. Она принялась прыгать и скакать, взлетала на деревья, мелькая кремовой полоской в серебристом свете. Питеру приходилось носиться вместе с ней. Когда он совсем замучился, Лулу -Лу сказала: "Ах, Забежим по лунному лучу. Забежать по лучу ей не удалось, и она свалилась у дерева. Пётр лёг был рядом, но она вскочила и сказала: "Лунный свет наводит на меня печаль. Давай я тебе спою". Однако сон смарил её. Пробормотав: "Стереги меня", она легла на бок и засопела. Питер глядел на неё, умиляясь её изяществу и её доверчивости, пока и сам не уснул. Месяц нырнул за деревья, а там и солнце показалось и разбудило Лулу. Она потянулась, поморгала, изящно лизнула себе лапку и вдруг села прямо, глядя на Питера так, словно никогда в жизни не видела его. "Куда вы меня завели?" спросила она наконец отрешённо. И Петру показалось, что она вот-вот проведёт лапой по лбу. "Мне кажется, не смело начал Питер, мы в Эппинском лесу". Лулус лёгким криком отскочил от него. "Ах! воскликнула она. Как же это? Я ничего не помню. Меня должно быть, утопили. Какой сейчас день?" "Наверное, четверг или пятница, сказал Питер. Что вы наделали?" Совсем разволновалась Лулу. Ох, мои бедные хозяева. Они так меня любят, а они совсем извелись. Ну вы же сами, забормотал удивлённый Питер. Вы говорили, что хотите их помучить. Что? возмутилась она. Какая наглость! Завести меня в такую даль, обкормить мороженым и потом меня же и обвинять. Хватит, я иду домой. Лулу Возмолился Питер: "Не уходите, останьтесь со мной. Я каждый день буду кормить вас мороженым и умывать вас и что хотите, только останьтесь со мной". "Как вы смеете?" завопила Лу. "Да я же принцесса. Скажите спасибо, что не завупоилисмена. Всё, моя доброта многие считают меня святой. Словом, я иду к себе и в провожатых не нуждаюсь". Яна скрылась между деревьев. Больше он её не видел. Глава 23. Сплетни и поиски. Когда тёмный хвостик исчез в кустах, раненный в сердце Питер побежал через парк к одинаковым серым домам, но на улице уже не было и следа его верломной подруги. Она не подождала, не передумала, она и впрям покинула его. Тогда, внезапночнувшись, Питер вспомнил про Дженни, и ему стало страшно. Он представил себе, как она проснулась и не нашла его рядом, выглянула и снова не нашла ни его, ни какой-нибудь от него весточки. Конечно, она обежала всю площадь, весь квартал, а потом пришла ночь, и один бог знает, что бедная Дження думала. Быть может, она решила, что он ушёл, чтобы она могла вернуться к Бетси. Но заподозрила ли она, что тот, ради которого она всё бросила, покинул её ради другой. Да ведь он и не покидал её. Питер так и слышал, как он объясняет ей, вернувшись, что он вышел ненадолго, хотел поймать для неё же мышку, а тут вот откуда не возьмись появилась такая странная особа. "Нет, Женя, правда, я никогда такой не видел". Но дальше не получалось. Он чувствовал, как пусты и даже нелепы все эти слова. Что же он скажет? Чем больше он думал, тем хуже ему становилось. Он провёл с Лулу ни день и ни два, а целых 3, и вообще не вернулся бы, если бы она его не бросила. Конечно, Дженни о том не узнает, но знает он сам, и от этого ему весьма не по себе. Солгать ей он тоже не мог. Оставалось одно идти на Квендиш-сквер, хотя он не знает дороги. и просить у неё милости. Когда он это решил, ему стало легче, и он, не умываясь и не завтракая, побежал рыссуй на юго-запад. Он чувствовал, что Кэвендер-сквер именно там. Бежал он весь день, истоптал лапы, но, достигнув цели, припустил сразу к дому номер 38. Сердце у него страшно билось. Он вбежал в подвал, оглянулся, и не узнал никого. Там не было ни Дженни, ни тех кошек, с которыми она его знакомила. В их закутке сидел большой сердитый кот, тёмно-рыжий, с грязно-белыми пятнами и боевыми шрамами. Завидев Питера, он грозно зарычал. "Простите меня", сказал Питер. "Я ещё одну кошку, это было наше место. А теперь не ваше", оборвал его кот. Я понимаю, продолжал Питер. Я просто её ищу. Вы её часом не видели, Дженни Макмур? Не слыхал, ответил кот. Я тут со вчерашнего дня. Питеру становилось всё хуже. Он обошёл всё помещение, но ни одна кошка не слышала про Дженни, и ему уже казалось, что он отсутствовал не трое суток, а 3 года или 3 века. Когда это чувство стало особенно нестерпимым, в дом скользнули две кошки И хотя было полутемно, он сразу узнал их. Путцы, мутцы, воскликнул он. Как хорошо, это я, Питер. Они остановились и переглянулись. Потом Путцы холодно сказала: "Ах, вы пришли?" "Да", неунимался он. "Я ищу Дженни. Вы не могли бы сказать, где она?" Они переглянулись снова, и Мутцы ответила: "Нет, не могли бы". Петру стало совсем страшно. "Почему?" спросил он. Потому, отвечали они хором, что мы вас видели. Меня не понял он. Вас, эту иностранку. И обе высоко задрали носы, что было удивительно, ибо ни пудцы, ни мудцы не могли похвастаться английским происхождением. Вы слушали её глупые истерики, сказала мудцы, и убежали с ней, подхватила пудцы. Мы сразу сообщили всё Дженни. Ну зачем это вы, восклицал он. Зачем? А что она сказала? Она не поверила, признали сёстры. Мы советовали ей уйти, потому что вы её не стоите, но она сказала, что останется вас ждать, прибавила Муца. Но «Ну разве вас дождёшься? оживилась Путцы. Так мы ей сказали: "А это ваше, тут её знают как облупленную". Нет, только мужчина может быть таким дураком. На утро Дженни ушла, значит, поняла, что мы правы. С тех пор мы её не видели. Вероятно, вы её ищете, спросила ехидно Муцы. "Да", сказал Питер, не заботясь о том, что эти праведные сплетницы видят его горе. "Я её ищу, она мне очень нужна". "Что ж", пропели они дуэтом. "Вы её не найдёте", и отвернулись, высоко подняв хвосты, подрагивающие от гнева. Питер понимал, что где-то она есть, но где? Он долго маялся и бродил по площади, пока не догадался, что вернее всего найти её у прежних хозяев. Тогда он уселся под окном бытце и просидел там всю ночь. В окнах загорались и гасли огни. Разок он увидел каштановую головку в жёлтом сиянии света, но волосы не сливались с серым кошачьим мехом, Дженни на плече не было. Потом все огни потемнели. Когда гореть остался лишь уличный фонарь, Питер стал нежно звать подругу, но не услышал в ответ ни звука и не принял ни одной волны. Наконец кто-то крикнул: "Брысь!" и хлопнул рамой. Больше взывать он не смел, тем более что вспомнил запреты всесильного мистера Блейка. Но смести не ушёл на тот случай, если Дженни молчит от злости. А котру может ты смилостивиться. Прошёл молочник, небо на востоке посирело, потом стало перламутровым, и наконец утро началось. Но жители здешних домов просыпались позже, чем солнце. В конце концов, из дома номер 2 вышел важный человек в шляпе, с чёрным портфелем и пересек площадь. По-видимому, отец Бэтти отправился на службу. от него много не узнаешь, и Питер дождался появления его жены и дочери. Бэтси несла ранец, мать шла за ней. Питер кинулся к ним, взывая: "Бэтти, Бэтти, где же она? Я её обидел, я её ищу, буду просить прощения". Но Бэтси ничего не поняла, она просто увидела, что большой белый кот истошно мяукая несётся к ней. Он ей что-то напомнил, она престановилась, но не узнала его. И пошла дальше. А питер услышал, как она говорит матери: "Мама, как ты думаешь, она вернётся?" "Бетси", сказала мать. "Уверена ли ты, что это она? Столько лет прошло. Что ты?" воскликнула Бетси. "Другой такой кошки нет на свете". Питер знал, что она права, и сердце его мучительно сжалось. Да, другой такой кошки нет, а он её материал. Больше делать здесь было нечего, куда же идти, где искать? Тогда он и понял, что искать надо подальше, не здесь, ибо Дженни покинула эти места. Он отправился через город к докам. Думал он только о Дженни и не замечал, каким бывалым уличным котом стал за это время. Теперь его не пугали ни шум, ни люди. Опасность он избегал инстинктивно, мог исчезнуть в мгновение ока и безошибочно угадывал, где лучше всего спрятаться. А мысли его были заняты другим. Он принимал за Дженни каждую кошку, свернувшуюся у входа, умывающуюся в окне или крадущуюся вдоль ограды. Заворачивая за угол, он снова и снова твёрдо верил, что Дженни именно здесь, но не находил её, и сердце его падало. Потом он решал, что пропустил, не узнал её, то ему казалось, что надо очень быстро завернуть за угол, за статию в расплох. Он совсем измучился. Он ведь не ел, не пил, не останавливался, чтобы умыться, так что мех его утратил свой лоск и даже белизну. День сменялся ночью, ночь сменялась днём. Он плохо это замечал, спал мало, где придётся, и видел лишь улыбку Дженни. Её заботливый взгляд, её ловкие движения, всё умиляло его, даже её смешная гордость, когда она говорила о своих предках. Добравшись до лондонских доков, он побежал к домику мистера Гримза. День был серый, холодный, накрапывал дождь. У двери больше не было ярких кустиков, а в окне виднелся какой-то небритый мужчина, который пил что-то прямо из бутылки. Всё было грязно, воняло джином, а дженни тут и не пахло. Субъект швырнул бутылку за окно и чуть не попал в Питера, а тот пожалел, что она его не убила. В приливе последней надежды он побежал туда, где могла стоять графиня Гринок. Действительно, она была в порту. На палубе сидел чёрный кок и пел печальную песню. Завидев Питера, он крикнул: Эй, котяга, где ж ты был? Где твоя девица? Ищешь её? Тут её не было. Шли бы оба к нам, у нас опять крыски-мышки развелись. Питер глядел на него, онемев от горя. Некр его понял. Он встал, покачал головой и сказал: "Не гляди на меня, кот. Сказано тебе, я её не видел. Может, придёт. А ты Поработай пока, чего там? Ну как? Исхудал ты. Но Питер кинулся прочь, никого не видя от слёз. Он не знал, куда бежит и не думал об этом. Он бежал, бежал, бежал и нигде не останавливался. Вдруг у какой-то дырки он остановился. Он почему-то понял, что туда надо нырнуть. В темноте ему стали мерещиться странные вещи. а концы под потолком складки жёлтого шёлка, овальный медальон, Питер Полс по трубе и видел почему-то маленькую корону над буквой N. Чтобы удержать эти дивные видения, ему хотелось остановиться, но что-то гнало его вперёд. Потом он понял, что это не сон, остановился у самого входа в комнату и одним прыжком прыгнул на кровать. Дженни, крикнул он, Дженни, Дженни, я так тебя искал, Дженни. Неужели я нашёл тебя? "Здравствуй", сказала Дженни. "Я тебе рада. Я долго тебя ждала". Она поднялась, тронула носиком его нос и тогда уж закричала: "Господи, какой ты тощий, поешь скорей, сейчас". Спрыгнув на пол, Она подтащила к кровати хорошую мышь. Глаза её светились гордостью, когда Питер осторожно сойдя на пол, неспешно съел половину и остановился. "Нет", сказала она. "Ешь, я сыта". Когда он начал умываться, она сказала: "Ты устал. Дай-ка лучше я". Питер лёг на бок, закрыл глаза, и шершавый язычок стал заботливо смывать с него усталость, грязь. и вину. Глава 24. Дженни выйди ко мне. Итак, ну, почти так, словно ничего не случилось, Питер и Дженни стали жить на мебельном складе. Не упоминая о том, почему она убежала, Дженни рассказывала, что сразу направилась сюда и с удивлением увидела всю мебель на прежнем месте. Вероятно, её забирали на выставку, а потом привезли назад. Питер понимал, что привела его подругу именно сюда, в их первый дом. Ему было стыдно, что сам он об этом не подумал, и он это скрыл. У него хватило чутья и мудрости промолчать. Пусть Женя не знает, что он забыл об этом складе и неизвестно почему нырнул в отверстие трубы. Важно было другое они вместе, и Женя всё ему простила. Зато он пересказал ей слова Бетси, описал запустение, царившее теперь в доме мистера Гримза, изобразил, как чёрный кот приглашал их на работу, а Дженни и ахала, и смеялась. Дженни всё простила ему, и всё же что-то её заботило. Если она изменилась, то в лучшую сторону. Стала ещё нежнее и ласковее и ни в чём не перечила ему. Иногда Из того ни с сего она два-три раза лизала его, а потом смотрела с любовью и печалью. Словом, что-то было у неё на уме, что-то тревожило её, но Питер никак не мог угадать, что же. Кроме того, после истории с Лулу оба они стали осторожней и сдержаней и не всегда решались спрашивать другого, о чём тот думает. Однажды Дженни куда-то отлучилась, И пришла совсем расстроенная. Ласково поздоровавшись с ним, она забилась в угол кровати, поджала передние лапки и уставилась в стенку. Питер знал, что именно так сидят и смотрят кошки, когда им не по себе. Скоро он увидел, что глаза её полны слёз. Больше выдержать он не мог. Он подошёл к ней, лизнул её, ощутив солёный вкус, и сказал: "Дженни, что с тобой? Скажи мне, Может, я помогу? Я для тебя сделаю всё, что угодно. Дженни долго плакала и не отвечала, только прижалась к нему и позволила себя умыть. Потом встряхнулась, лезнула себе спинку и бока и повернулась к Питеру. Не обижайся, сказала она. Я должна тебя бросить. Питер ощутил такую боль в сердце, будто туда всадили нож. "Зачем?" спросил он. "Если ты уходишь, я уйду с тобой". "Нет", ответила Дженни. "Меня уводит Демпси". Питер не сразу понял, о ком она говорит, а когда понял, страшно зарычал и хвост его заметался из стороны в сторону. Он ясно увидел огромного наглого кота, угрожавшего ему когда-то. Но ну, причём тут Дженни? Тем временем она продолжала. Таков у нас закон. Когда тебя зовёт кот, ты должна с ним идти. Теперь Демпси сказал, что больше ждать не хочет. Да я с ним поговорю, начал Питер, но она его прервала, будто хотела что-то возразить. Однако он спросил: Неужели ты хочешь с ним уйти? Что ты? вскричала она. Я его ненавижу. Я его молила и просила меня отпустить. Он не соглашается, и я должна. Питер почувствовал, что она что-то скрывает. Он знал почти все кошачьи законы, они казались ему хорошими, умными и понятными. И он спросил: "Что я могу сделать?" чтобы ты осталась со мной. Если ты не скажешь, я спрошу Демпси. И Дженни поняла, что он уже взрослый. Ты можешь сразиться с ним, сказала она и снова заплакала. Что ж, сказал Питер. Ты научила меня сражаться. Но Дженни всё плакала. Понимаешь, проговорила она в конце концов, ты должен убить его. А он такой огромный и сильный. Если он тебя убьёт, я умру. Лучше мне с ним уйти. Я тоже сильный, сказал Питер. "Конечно", подхватила Дженни. "Но у тебя есть тайна, ты не кот. Наверное, я потому тебя и люблю. А он кот из котов. Он знает всякие подлые приёмы. Не надо, не иди. Ты меня забудешь. Всё пройдёт". "Нет. сказал Питер: "Я тебя не пущу. Я сражусь за тебя, как велит закон, и убью Темпси. Я его не боюсь". Сам он не вполне в это верил, но Дженни воскликнула: "Я знаю, ты ничего не боишься. Как хорошо, когда есть защита". От этих слов Питер стал спокоен. "Ну, Питер", сказала она совсем другим тоном. Я могу тебе помочь только одним. Давай тренироваться. У нас ещё 3 дня. Потом он позовёт меня ночью с улицы. А выйду я, сказал Питер. Помни, снова начала Дженни. Он не будет биться честно. Знаю, сказал Питер. А я буду. Дженни глубоко вздохнула. Всё-таки она не совсем понимала людей, но она им верила. Что ж, сказала она. Давай тренироваться. Так начались страшные дни. Петру учился защищать себя и убивать другого. Когда он увидел в первый раз красную полоску на белой манишке, он чуть не отказался от своего замысла и горько заплакал, но Дження была тверда. Она не давала пощады ни ему, ни себе, и они бились целый день, а ночью на императорском ложе зализавали друг другу раны. На третий день занятия не было. И Дженни не позволила Питеру есть. Он спал до вечера. Она его грела, а иногда вылизывала его целиком. Уже стемнело, когда Питер вскочил. Голова у него была ясная, он ощущал свою силу. Скорее чутьё, чем зрение подсказывало ему, что Дженни рядом. Не оборачиваясь к ней, он весь превратился в слух. Тогда и услышал он приглушённый голос и узнал его. Дженни, выйди ко мне. Мяу. Питер глухо зарычал и пополз к отверстию. Дженни что-то причитала ему вслед, а он, весь подобравшись полз на брюхе туда, откуда слышался уже истошный крик: "Ко мне! Мня!" Уже рассвело. Когда Дженни спрыгнула наконец с кровати и закричала: "Питер, Питер, что он с тобой сделал?" Питер сказал ей: "Я убил Демпси. Кажется, и он меня убил. Прощай". Она лизала его и поливала слезами. Он сказал ещё: Где ты, Женя? Я тебя не вижу. Питер, Питер, взывала она. Не оставляй меня. Не надо. Глава 25. Как это всё кончилось? Питер, Питер, слышал он сквозь стёклу. Не оставляй меня. Не надо. Ему было бы легче плыть туда, где нет ни боли, ни битв, ни бездомных ночей. Он очень устал, но голос не отпускал его. Питер, Питер, вернись ко мне. На секунду он увидел белый потолок и какие-то лица. Он закрыл глаза. Свет был слишком ярок, а когда он снова открыл их, Он увидел почему-то не Дженни, а маму. Питер, Питер взывал всё тот же голос. Ты меня узнал? Он узнал её. А как же она его узнала? В глазах, глядевших на него, отражались толстые белые лапы и круглая белая голова. Кто принёс его домой? Почему плачет мама над чужим котом? Сердце у него упало. Где Дженни? Почему её не принесли? А может быть, мама мерещится ему? И сейчас он увидит Дженни. Слёзы её ли, мамины ли, падали ему на щёки, и он опять закрыл глаза. Тогда с ним случилась странная вещь. Серая светящаяся мгла была пропитана дженни. Нет. Просто была ею, словно он погрузился в нежный рыжевато-серый мех. Он расслабился от счастья, но другой мир не отступал. Какие-то люди склонились над местом, где он лежал. Он открыл глаза, оба были в белом. Но это понятно, он ранен, и к нему позвали доктора. А с ним пришла сестра. Да, конечно. Он ранен в бою. Левая задняя лапа не двигается, и передняя правая, вид демпси паркусилых. У сестры, склонившейся над ним, была на груди блестящая булавка. В ней отражался белый кот с мальчишеским лицом. Питеру стало очень страшно. Доктор заглянул ему в глаза и произнёс: Ну всё позади. Теперь он поправится. Мама заплакала снова, прочитая: "Питер. Питер. Был здесь и отец, очень бледный в форме. Почему-то он знал о его битве с Демпси". "Молодец", сказал он. "Ты сражался хорошо". Питер поднял левую переднюю лапу. И увидел, что на ней нет когтей. Больше того, он увидел пальцы. Тогда он пощупал ими другую лапу неподвижную. Я ощутил не мех, а что-то жёсткое, знакомое. Сейчас, сейчас. И тут он понял: это бинт. Теперь он всё знал. Он больше не кот, он мальчик. Он горько заплакал. Сквозь слёзы он видел, как вошла няня в комнату, держа на руках худого, беспокойного котёнка, чёрно-белого, с пятном на мордочке. Она склонилась над кроватью и положила котёнка рядом с ним. "Забери его", плакал он. "Где Дженни? Дженни? Дженни, Дженни?" Ничего не понимая, мать утирала ему слёзы и целовала его. и снова ему показалось, что всё вокруг это дженни. Теперь он знал, что не увидит белых лапок с породистыми чёрными подушечками, маленькой серой головки с светящихся глаз и той неповторимой нежности, которой дышало в ней всё. Но вместо этого с ним оставалось странное ощущение добра, тепла и счастья. Чёрнобылый котёнок, отвергнутый им, жалобно мяукнул, и Питер понял его. Нет, он больше не понимал по кошачьи, он просто узнал знакомый звук, самый страшный крик бездомных, ненужных, нелюбимых, столь знакомый ему. Он вспомнил все места, где побывал, все свои страхи и беды. Он увидел грязные улицы, почуял запах сырости, услышал злые крики, словно жалобный писк, приоткрыл на минутку уже закрывшуюся дверь, за которой шумел безжалостный город. Потом дверь закрылась, котёнок мяукнул снова, и писк его пронзил Петру сердце. Няня, не забирай его, крикнул он. Дай его мне. Няня положила котёнка на место. Он сразу пополз Питеру на грудь, сунул голову ему под подбородок, как делали потом столько котов и кошек, словно узнавая своего, и замурлыкал так громко, что задрожала вся кровать. Питер поднял ту руку, которая двигалась и пальцами, вылезающими из бинтов, почесал котёнка за ухом, именно там, где и надо. Котёнок мурлыкал вовсю, прижимаясь к нему. самозабвенным восторге да он совсем ничего сказала мама как ты его назовёшь вернее её это кошка питер ответил не сразу он пытался вспомнить он ведь знал какое-то дивное кошачье имя не хуже, чем своё собственное но имя не вспоминалось быть может он его и не знал Все ужасы остались за дверью. Здесь с ним были покой и любовь. Он больше не боялся одиночества, словно какой-то долгий сон, который он уже не мог припомнить, поглотил страх и подарил ему счастье. "Назовём её Кляксой", сказал он матери. "Можно она поспит у меня?" И он улыбнулся всем кто стоял у его кровати